Глава девятнадцатая. Призрак вынырнул из гиперпространства с плавной легкостью. Если бы не смена картинки за иллюминатором, я бы ничего и не заметила. Корабль даже не дрогнул, входя в верхние слои атмосферы Эргенты. Прижавшись лбом к прохладному панорамному стеклу рубки, я затаила дыхание. Мне доводилось видеть десятки миров, от промышленных гигантов, задыхающихся в собственном смоге, до диких планет утопающих в хаотичной зелени. Но подобное я видела впервые. Эргента была пугающе совершенной. Вероятность эстетического шелка у гуманоидов при виде Эргенты 87,3%. Монотонно прогудел Майзер, подплывая к ее плечу. Рекомендую моргать, чтобы избежать пересыхания роговицы. Я фыркнула, но совету последовало. Сквозь серебристые перламутровые облака Проступали идеально очерченные континенты. Поля внизу напоминали гигантские зеленые микросхемы, расчерченные геометрически выверенными узорами светящихся ирригационных каналов. Города не расползались вширь уродливыми пригородами, а устремлялись ввысь элегантными тонкими шпилями из белого и серебристого металла. Их соединяли ажурные мосты, по которым словно капли ртути скользили бесшумные транспортные капсулы. Это была планета, идеально сочетавшая в себе сады и механизмы, возведенные в гармоничные и изящные конструкции. «Невероятно!» – прошептала я. «Это даже слишком идеально, жутковато. Будто кто-то забыл добавить в настройки опцию «Случайный беспорядок». «Мой отец говорил, что красота – это высшая форма функциональности». Раздался за ее спиной тихий голос Кайдена. Он подошел и встал рядом, глядя на мир – которые у него отняли тридцать лет назад. Он не терпел ничего лишнего. Ага, так вот, откуда у тебя эта привычка все раскладывать по полочкам, Вырвалась у меня с легкой усмешкой. Даже свои эмоции. Пытаешься, по крайней мере. Кайден ничего не ответил, но уголок его губ едва заметно дернулся вверх. Он просто смотрел на свою родину, и в его глазах смешивались гордость за наследие и застарелая, глубоко спрятанная боль. Как только призрак миновал плотные слои облаков, по бокам от него, словно из ниоткуда, материализовались два истребителя СИД-класса. «Обнаружены два истребителя СИД-класса», — тут же доложил Майзер. «Вероятность враждебных действий менее одного процента. вероятность того, что пилоты просто выпендриваются, демонстрируя высший пилотаж, 99%. Темные, угловатые силуэты имперцев на фоне сияющих городов выглядели чужеродно». Они не проявляли агрессии, а заняли почетную скортную позицию, двигаясь безупречной военной точностью. В рубке раздался короткий сигнал. «Призрак, говорит эскорт-лидер», — произнес четкий безэмоциональный голос. «Вас опознали. Следуйте за нами к посадочной платформе Альфа-3 в столичном космопорте Ксалоса». Кайдан активировал связь. Его голос мгновенно стал другим, властным, командным и не терпящим возражений. «Принятый эскорт, лидер. Видите?» Он отключил канал и повернулся ко мне. Вся суровость тут же сошла с его лица, сменившись привычной мягкостью. «Добро пожаловать в Ксалос, столицу Аргенты, и в мой дом!» «Ого! А вот и лорд Викант пожаловал!» Мысленно хмыкнула я. «Куда только взбалмошный пират Рейвен подевался!» Призрак совершил мягкую посадку на огромной платформе, которая могла бы вместить с десяток таких кораблей. Едва трап коснулся идеально гладкой поверхности, как перед ними уже стояла шеренга имперских штурмовиков серо-черной, сияющей на солнце броне. «Анализ!» — не унимался Майзер. «Броня штурмовиков отполирована до зеркального блеска. Непрактично в боевых условиях, но эффективно для церемониальных встреч». Впереди стоял сержант. Крепкий мужчина с сединой на висках и старым шрамом, рассекающим бровь. Он вскинул руку в четком воинском приветствии. «Лорд Викант...» Его голос был хриплым и уверенным. «Сержант Брук, рада приветствовать вас на родной земле. Все идет по плану. Корабли с ледяного спутника успешно перегоняем на орбитальные доки. Содержимое складов с активами уже перевезено в хранилище под дворцом. Потерь нет. Отличная работа, сержант». Кивнул Кайден, его взгляд оценивающе скользнул по безупречному строю бойцов. «Продолжайте в том же духе. Комендант трикер ждет нас?» «Так точно, сэр. Он в главном зале дворца. Транспорт подан». Сержант указал на поджидающий их бронированный глайдер с гербом дома Викант на борту, давно забытым, но не стертым с памяти. Кайден повернулся ко мне, и пока никто не видел, мягко коснулся ладонью моей поясницы, слегка подталкивая к транспорту. Этот простой, почти незаметный жест в окружении суровой военной дисциплины был красноречивее любых слов. Он означал ты со мной, все в порядке, мы дома. И глядя на Кайдена, как уверенно он вел себя среди этой чужеродной для меня среды, на величественные шпили дворца, возвышающиеся впереди, я почувствовала, что это может быть правдой. Наш бронированный глайдер летел плавно. Я чуть было не уснула, если бы не сюрреалистический пейзаж за окном. Ксалос был до жути идеальным. Деревья в парках росли так, словно им выдали линейку и циркуль, а сияющие шпили жилых башен тянулись к небу с математической точностью. Даже облака, казалось, плыли по заранее утвержденному маршруту. Белые фасады жилых домов прекрасно сочетались с террасами, украшенными пышной зеленью и цветами. Это создавало ощущение легкости массивным конструкциям. Замысловатые биоформы поражали своей элегантностью и простотой. Если где-то во Вселенной был образец подобного сочетания архитектурного великолепия, то он точно плакал в углу, обняв колени руками, испытывая острое чувство неполноценности. — У них тут что? Газоны подстригают с помощью лазерного уровня? — пробормотала я себе под нос. «Вероятность использования лазерных систем для ухода за флорой составляет 87,4 процента». Монотонно прогудил Майзер, материализуясь у моего плеча. «Это обеспечивает максимальную эффективность и эстетическое соответствие стандартам дома домовикант». «Спасибо, Кат! я закатила глаза. «Я бы без тебя не догадалась». Наконец мы остановились перед огромным зданием, которое выглядело так, Будто гениальный архитектор и паранойк-генерал заключили пари. Чистые асимметричные линии музея современного искусства сочетались с мощью неприступной крепости, высеченной из цельного куска белого камня. Дворец дома Викант. Родной дом Кайдана. Внутри нас встретил организованный хаос. Огромный зал, где когда-то, наверное, танцевали на балах дамы в пышных платьях, теперь гудел и метался, как стая рыб перед акулой. Вместо изящных скульптур — тактические терминалы, за которыми сидели хмурые имперские солдаты, а там, где должен был журчать фонтан, теперь висела гигантская голографическая карта сектора, утыканная маркерами вражеских сил. Нас встретил высокий седовласый офицер, прямой как армейский устав. Его цепкий взгляд пробежался по Кайдану, а затем задержался на мне с плохо скрываемым любопытством. — Лорд Викант, — отчеканил он, отдавая честь. — Комендант Рикер. рад доложить, что первая фаза операции по перебросу арсенала и боевых единиц Криуса завершена. Периметр столицы под нашим контролем. Мы ждем дальнейших указаний. — Благодарю, комендант, — ответил Кайден, и я увидела, как он мгновенно надел маску командира. Голос стал стальным, осанка еще более властный. — Ваша работа впечатляет. Предоставьте полный отчет через час. — А сейчас мне нужно осмотреться. В его голосе проскользнуло что-то глубоко личное, не имеющее отношения к войне. Рикер, будучи опытным воякой, все понял и лишь коротко кивнул. — Как прикажется, сэр. Пока два альфа-самца в полголоса обсуждали у карты какие-то стратегические тонкости, я почувствовала себя третьей лишней. — Так, пока большие мальчики играют в солдатики, я, пожалуй, строю себе небольшую экскурсию. Решила я и незаметно выскользнула в боковой коридор. Шум зала резко сменился тишиной. «Уровень звукового давления составляет 12 дБ», тут же встрял Майзер, плывя за мной. «Рекомендую проверить слуховые импланты на предмет неисправности». «У меня нет слуховых имплантов, железяк это ворчливая. Интерьер поражал своей холодной выверенной элегантностью. Никакого золота или бархата, Стены из матового белого сплава, поглощающего звуки, и полы из отполированного до зеркала черного обсидиана, в котором я видела свое размытое отражение. Вместо картин – огромные голографические панели с ожившими стихиями. Картины были посвящены торжеству науки. Бесконечный водопад, где траектория каждой капли была просчитана. Идеальное пламя, которое не грело, а исполняло сложный танец по заданному алгоритму. Вихрь из световых частиц и ускоренная съемка роста кристалла. Жуть. Пронеслось у меня в голове. Они не любовались природой, они ее программировали. Не молились стихиям, а разбирали на формулы. Весь этот дворец — гигантская материнская плата, храм логики и порядка. И почему меня это не удивляет, когда я смотрю на Кайдана? «Энергопотребление данных инсталляций неэффективно», — подал голос Майзер. Простая картина на стене сэкономила бы до 98,7% процента энергии. Зато как пафосно!» — хмыкнула я, продолжая идти. Я и не заметила, как он меня нашел. Я стояла в пустом зале перед огромным панорамным окном, глядя на идеальный город внизу, и думала, каково это — вырасти в золотой, но такой холодной клетке, а потом оказаться в жутких условиях чивана и расти со всем светом и цветом, «Типичных представителей обитателей дна». Потерялась? Его тихий голос раздался совсем рядом. Я даже не вздрогнула. К его привычке появляться из ниоткуда я уже привыкла. «Наоборот», — ответила я, не поворачиваясь. «Кажется, я начинаю понимать, в какой сумасшедший дом попала И тебя заодно. Это не дворец, это идеальный живой механизм». Он подошел и молча встал рядом. От него исходило знакомое тепло, которое было лучшей защитой от этой стерильной красоты. «Ты видишь суть вещей», — с непривычной нежностью в голосе произнес он. «Всегда видела. Именно за это я тебя и люблю, моя рыжая катастрофа. Но у каждого винтика в этом городе есть свой, заложенный создателями смысл. Нам придется привыкать к этому порядку. Теперь это наш дом». Кайдан осторожно взял мою руку, и переплел наши пальцы. Его ладонь была теплая и чуть шершавой, руковой на не аристократа, и невольно прижалась к его плечу, ища опору в этом огромном чужом мире, который отныне должен был стать и моим. После недавних событий на Люминес и дерзкой выходки пирата Кайда Навиканта, это затишье казалось неестественным. Капитан Валерию стоял у панорамного экрана, но смотрел не на звезды, а на их отражение погруженный в свои мысли. Он чувствовал, буря еще не миновала, и это лишь затишье перед ней. «Капитан!» Голос молодого связиста прорезал спокойную атмосферу мостика. «Входящий вызов по закрытому каналу. Приоритет высокий, источник. Сэр, я не могу его отследить. Он словно возник из ниоткуда. Сигнал обходит все наши протоколы безопасности». Валериус медленно обернулся. Его брови сошлись на переносице. Такая дерзость была сродни пощечине всему имперскому флоту. — На главный экран. Изображение на мгновение подернулось рябью, а затем на нем появилось до тошноты спокойное и самодовольное лицо лорда Мориана. Он вальяжно расположился в глубоком кресле на фоне роскошной каюты, словно не вламывался в защищенную сеть флагмана, а зашел на чашку чая. — Капитан Валериус, какая честь! — произнес Мориан. Его голос, усиленный динамиками, был гладким, как шелк, и холодным, как вакуум. «Надеюсь, я не отвлекаю вас от спасения галактики». Лейтенант Макс Вест, стоявший у тактической консоли, окаменел в предвкушении очередной порции собственного позора и разоблачений. «Говорите по существу, Мориан!» — ледяным тоном отчеканил Валериус. «У меня нет времени на беседы с террористами». «Ой, я не отниму вас много!» — усмехнулся Мориан, явно наслаждаясь ситуацией. «Всего лишь хочу показать вам одного призрака. Уверен, вы его знаете!» Картинка на экране сменилась. Теперь мостик неукротимо смотрел в полутемную камеру. В ее центре, в мерцающих силовых путах, висел изможденный, сломленный человек. Его лицо было покрыто синяками, а в потухших глазах застыла полная безнадежность. «Доктор Элисвейн Вейн», — с театральной печалью в голосе объявил Мориан. «Гений, предатель, а для кое-кого просто отец. Выглядят неважно, согласитесь, но не переживайте, он еще жив. Пока что». По мостику пронесся едва слышный вздох. Макс Вест вцепился взглядом в экран, Его лицо превратилось в маску из ярости и неверия. «Вы заплатите за это, Мориан!» — прорычал Валериус. Он сжал кулаки с такой силой, что побелели костяшки. «Несомненно», — с легкостью согласился Мориан. «Но сначала платить будете вы. Видите ли, капитан, мои шпионы очень способные ребята. Они нашептали мне одну забавную новость». Оказывается, великий и доблестный имперский флот в лице своего прославленного капитана заключил тайный союз. И с кем бы вы думали? С пиратом? С убийцей? С беглым преступником Кайданом Вольфом? На мостике воцарилась мертвая тишина. Офицеры замерли, боясь пошевелиться. Они бросали друг на друга растерянные взгляды. Секрет, о котором знали лишь единицы – Теперь гремел на весь мостик флагмана. — Вы отдали ему своих лучших штурмовиков, — продолжил Мориан, смакуя каждое слово. — Позволили забрать артефакт предтечь. Интересно, что скажет император, когда узнает, что вы используете пиратское отребье для выполнения важнейших государственных миссий. Ваша карьера, капитан сгорит быстрее, чем метеор в атмосфере. — Что вам нужно? — отрезал Валериус, игнорируя ядовитые уколы. — Все до смешного просто. Улыбка моря, она стала хищной. — Вы немедленно связываетесь со своим ручным пиратом, лордом Викантом, или как он там себя теперь величает, и приказываете ему передать сердце рода моим людям. В обмен на этот ценный артефакт я верну вам доктора Вейна, живым и почти невредимым. А если я откажусь, тогда доктор Вейн умрет долго, очень мучительно. И все это в прямом эфире на всех частотах галактики. А сразу после этого я опубликую запись вашего милого разговора с Вольфом, где вы обсуждаете детали вашего союза. Поверьте, это будет скандал, который снесет головы не только вам, но и всему вашему командованию. У вас есть один стандартный час на размышление. Время пошло. Экран погас, оставив мостик в оглушительной, извиняющей тишине. Первым ее нарушил Макс Вест. Он подлетел к капитану, его лицо было искажено гневом. Сэр, это шантаж! Мы не ведем переговоров с террористами. Это прямое нарушение всех уставов. Молчать, лейтенант! ревкнул Валериус, и его голос прогремел, как рудийный зал, заставив всех вздрогнуть. Но, сэр! Не унимался Макс. «Вы позволите этому шантажу состояться? Прогнётесь под какого-то выродка? Мы должны нанести удар, стереть его базу с лица галактики!» Валериус медленно повернулся к Максу. В его глазах плескалась такая ледяная ярость, что молодой лейтенант невольно отступил на шаг. «Вы думаете, я этого не понимаю, лейтенант?» Тихо, почти шепотом произнес капитан. «Думаете, я не хочу испепелять этого ублюдка прямо сейчас? Но на кону жизни от Саски Редфорд, ключевого члена нашей миссии и репутация всего имперского флота, Мориан загнал нас в угол. Любое наше действие, любой резкий шаг, и все рухнет!» Он на мгновение замолчал, обводя взглядом застывшие лица своих офицеров. Решение было чудовищным, но оно было единственным. «Связист!» Его голос снова стал твердым и командным, не оставляющим сомнений. «Да, капитан!» Валериус посмотрел прямо в горящие от негодования глаза Макса Веста, словно бросая ему вызов. «Свяжите меня с лордом Викантом! Немедленно!»